и шестеро сильных мускулистых людей нагнулись, чтобы довести свое дело до конца. Но напрасно они прилагали все усилия, и под градом лел с них. Крест с божественным страдальцем не поднялся земли ни на пять. «Я же сказал, что он Геркулес», — сказал один из них. «Видно, нам не обойтись без Симона». «Эй, Кириньянин, где ты?» Толпа раздвинулась и вытолкнула угрюмого силача.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 «Нет, уйдем в город. Там можно зажечь факелы бороться с мраком. Или я ошиблась, считая тебя сильным, и ты всего лишь ничтожество? Ты трус, Варава, и эгоист, как все люди». «Юдивь, твои обвинения напрасно!» — защищался Варава. «Тогда идем», — шептала ласково Юдивь, сильнее прильнув к нему. «Видишь, как я тебе доверяю. Мы пойдем медленно и осторожно. Тропинка где-то здесь, недалеко».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 Не отвечая, Варава пытался определить, откуда доносится рыдание. Его самого вдруг охватила страшная тоска. «Идем же!» — нетерпеливо звала Юдивь. «Я не могу идти вперед!» — сказал Варава грустно. «Какая-то сила влечет меня обратно!» «Трус!» — крикнула Юдивь. «Оставайся! Я и одна дойду!» Варава удержал ее. «Подожди, потерпи немного!» — умолял он хрипло.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 Голова восемнадцатая Теряя разум, множество испуганных людей носились в темноте, натыкаясь друг на друга, плача и неистово крича, проклиная и молясь. Паника охватила даже самых храбрых и стойких. ворава был там, где его оставила Юдивь. Холодный под градом катился по его спине. Он ощущал не просто страх, а ужас. Неизгладимая вина лежала на всем человечестве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 Недавно удрученным, поверженным в прах людям вернулось прежнее настроение. И вот вновь послышались крики «Гомон!». Варава не принимал участия в ликовании. Он снова увидел Магдалину в глубокой печали, распростершуюся у подножия креста. Душа Варавы затасковала от сравнения двух женщин. и искриот, прекрасная, гордая аристократка, грешная, но скрывающая свои грехи,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 она пала не ца, рядом с матерью Иисуса. Безмерно скорбный, но ясный голос произнес. «Или, Или, лама «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Евангелие от Матфея, 27 глава, 46 стих. Любопытные взгляды жадно устремились к кресту. «Или, Или, лама совах фани?» послышалось вновь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 брат юдифи наложил на себя руки как она перенесет это кто сообщит ей горестную весть услышав эти слова пётр в бешенстве закричал кто сообщит говоришь ты я я улечу этого беса в женском обличьи натолкнувшего нас на измену отведи меня к юдифи из каревоты и я провозглашу правду я небеса разорву силой моего обвинения Пётр грозил кулаком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 Они были пусты. Закрыв лицо плащом, Петр стал спускаться вниз. Варава и Мельхиор шли за ним. Временами они слышали его рыдания.